Одновременно с ними, несомненно, работали и русские мастера-литейщики. Василий III усердно продолжал это дело. Он также имел при себе итальянских и немецких литейщиков, которые, кроме пушек и пищалей, отливали и железные ядра. Но рядом с ними употреблялись еще и каменные ядра. Порох или так называемое зелье русские выделывали у себя дома. В Москве на Сивцевом вражке был большой пороховой завод уже при Василии III. При Иване IV, кроме орудий и снарядов, приготовленных в Москве, иностранцы, преимущественно англичане, стали привозить много пушек, ядер и всяких огнестрельных снарядов морем через Нарву, а потом, когда Нарва была потеряна, через Архангельск. В XVI столетии появляется у нас значительная полевая и осадная артиллерия. Русские выучились действовать ею довольно искусно и часто стали употреблять пушки и пищали как при осаде городов, например, Смоленска и Казани, так и в открытых боях. Во второй половине сего столетия иностранцы даже удивляются многочисленности русской артиллерии и указывают на большое количество медных красивых пушек, собранных в царской оружейной палате. Один немецкий посол Кабенцель доносил императору Максимилиану II, что у московского государя наготовлено до двух тысяч всяких орудий. Мы видели, как успешно действовала русская артиллерия при обороне Пскова против Стефана Батория, и как в 1591 году нашествие крымского хана Кази на Москву было отбито преимущественно действием наряда. Сохранившиеся до нашего времени образцы Показывают, что орудия эти были вообще очень разнообразны по своей форме и величине. Иногда они достигали огромных размеров. Так в царствовании Федора Иоаннча русским мастером Андреем Чеховым отлита была знаменитая московская царь-пушка. Кроме собственных русских войск, во время походов под царскими знаменами шли вспомогательные отряды разных восточных инородцев каковы мордва, черемисы, а главным образом легкая конница из служилых и наемных татар, касимовских, темниковских, казанских и нагайских, вооруженных большей частью только луком и стрелами. В конце XVI века встречаем в Москве небольшой наемный отряд в триста человек из разных иноземцев. Тут были немцы, шотландцы, датчане, шведы, греки и прочие упоминается еще наемный отряд из нескольких тысяч черкас, то есть малороссийских казаков. Что касается давнешнего порядка, в котором выступала в поход русская рать, то в этом отношении видим различия с предыдущей эпохой. Еще при Иване III сохранялось старое деление рати на четыре полка — большой, передовой, правая и левая рука. В XVI веке видим уже пять частей Прежним четырем прибавился сторожевой полк Арьергард. Иногда встречается еще отдельный легкоконный полк Яртаульный, употреблявшийся для разведок. Воевода Большого полка считался главным начальником и всех остальных воевод, которые обязаны были ежедневно являться к нему с донесениями. Воевода каждого полка имел у себя товарища или второго воеводу, а иногда и двух товарищей. Особый воевода с товарищем состоял у наряду, то есть начальствовал артиллерии. Воеводы обыкновенно назначались из бояр, окольничьих и думных дворян. Под воеводами начальствовали головы, бывшие из дворян первой статьи, а под ними сотники, пятидесятники и десятники, назначавшиеся из боярских детей. Вообще при распределении людей на отряды господствовала древняя десятичная система, Деление на пять полков соблюдалось как при многочисленном войске, например, в 30, 40, 50 тысяч и более, так и при рате в 5-10 тысяч. Когда сам царь принимал участие в походе, то рать собиралась, возможно, более многочисленная. Притом его сопровождал особый полк, состоявший из бояр, окольничьих и других придворных чинов, из царских жильцов, московских дворян и детей боярских, стременных стрельцов, служилых татарских отрядов и так далее. Этим полком начальствовали особые дворовые воеводы. В походах же небольших и неважных встречается деление только на три полка — большой, правая и левая рука.